Мария Зайцева, та ещё злючка. Глава первая. Не торопись, малышка. Высокий черноволосый мужчина с хищным изгибом сексуальных губ придержал за руку невысокую стройную девушку рывком разворачивая к себе и впечатывая её в свою широкую мощную грудь. Что вам надо? с отчаянием спросила она, пытаясь вырваться, но безрезультатно. Жёсткие татуированные пальцы сомкнулись на хрупком запястье, словно оковы. — Тебя, крошка, твой папаша мне должен. Мужчина смотрел хищно. В его дьявольских глазах загорелось предвкушение удовольствия, а дыхание стало частым и глубоким. — Нет! — она опять отчаянно дёрнулась, уже со слезами, изучая надменное лицо своего мучителя. — Нет! — она опять отчаянно дёрнулась, Он не мог, не мог, не мог. Последнее слово ей не удалось договорить. Мужчина наклонился и впился в её губы властным поцелуем. Многие девушки подкосились, а она: "Это что такое? Это я что такое сейчас прочитала? Я не верю, перечитываю абзац книги, которую, похоже, читает на тусе". Нет, всё на месте. Властный брюнет с хищным изгибом сексуальных губ, невысокая нежная героиня, страстная сцена первого поцелуя. А, да, и сумасшествие моей племяшки, читающей романы о любви вместо книг по повышению квалификации. Тоже на месте. Я откладываю планшет с книгой. Натик Надо этот момент сразу прояснить, потому что если её опять лишат надбавок и понизят коэффициент, я не собираюсь в свободной жилетке выступать. У меня своих дел по горло. А иди сюда. Ну чего ты подождать не можешь? ворчит племяшка, неся из кухни поднос с чаем и печеньками. Можно подумать, голодная. Да нет. Я задумчиво изучаю её невинную физиономию. Не голодная. Поела в обед. Сегодня были макароны с сосисками. Фу, гадость. Кривится Натик. Как ты можешь это есть? На мой оклад не разгуляешься, сама понимаешь. Так что макароны с сосиской это вкусно. Давно говорила: "Бросай свою шарагу, пошли к нам". Нервов меньше. Она ставит поднос на стол, потом замечает горящий кран-планшет и краснеет. Густо так, словно ей двенадцать, и мама застала ее за чтением порно-романа. «Кто бы про нервы», – бормочу я, не сводя с нее пристального взгляда. «Это мой профессиональный прием. Очень помогает, когда требуется, чтобы все замолчали и дали мне уже спокойно работать. Ну и обычно как раз с таким взглядом хорошо беседы проводить с учениками». и их бесноватыми родителями. Ну и что тут такого? Надик вызывающе трясёт блёклой гривой. Мне нравится. Не всё же классику читать твою заумную. Она не заумная, отрезаю я, но не позволяю увлечь себя любимым коньком. Нет уж. А ты можешь читать всё, что тебе захочется. Но помнится, у тебя квалификационные тренинги скоро. Я там всё знаю, Натя гордо задирает подбородок. А книги отвлекают, дают голове немного отдохнуть. И вообще, хоть в книгах про любовь нормальную почитаю, раз в жизни не получается. Она садится и, отвернувшись от меня, смотрит в окно. Господи, прямо классическая сцена. Над. Я присаживаюсь на диван рядом с племяшкой, обнимаю. Ну ты чего? «Ну, какие твои годы! Ещё встретишь хорошего парня – полюбишь!» Она молчит, скорбно поджав губы. «Ей двадцать пять, у нас разница в три года, и я на правах старшей, умудрённой опытом родственницы, могу давать умные советы и контролировать, что читает ребёнок на досуге. Но сейчас я понимаю, что у неё и без того плохое настроение, а тут ещё и я припёрлась». и решаю не грузить дополнительно нотациями. Кладу голову на плечо, прижимаюсь и добавляю заговорщицки. И у него обязательно будут тёмные волосы и хищный изгиб сексуальных губ. Зараза ты, Верка. Племяшка не выдерживает нужного для драмы пафоса, прыскает по девчоночке и неожиданно валит меня на диван щекача. Прочитала всё же. Ну, конечно, а ты как думала? И вот как мне теперь про это забыть? Отсмеявшись, мы пьём чай, едим бутерброды и печеньки. Натик рассказывает, что нового у неё на работе? Ничего. Я рассказываю, что у меня нового? Ничего. Про всякие там романтические истории, которые по-хорошему должны бы намечаться, бурлить или уже входить в мирное русло у довольно таких молодых женщин. Хотя мы искренне считаем, что уже не очень молодые, не говорим не потому, что скрываем, а потому что нечего говорить. Нет ни у меня, ни у Натики никаких романтических историй. У меня уже год, да и ту последнюю историю романтическим можно назвать с огромной натяжкой, а у Натика вообще не случалось. И это с каждым годом угнетает племяшку всё больше и больше. Я как могу, когда могу, грусть в тоску развеиваю. Но у меня времени особо нет, да и у Надька тоже не вагон. Племяшка работает менеджером по сопровождению оптовых продаж в одной крупной компании, занимающейся производством и продажей одежды. И так как это сопровождение, то несложно догадаться, что сидит она целыми днями в офисе безвылазно, бесконечно ломая глаза над сводками, графиками, подсортировками и прочими замечательными и, главное, безумно интересными вещами. В офисе их таких вот сопроводителей еще трое, а помимо них сидят бухгалтера и финансисты, все женщины, естественно, и из мужчин водитель и начальник отдела. Водитель. толста пуз ей дядька пенсионного возраста, а начальник отдела глубоко женатый на дочери генерального директора их компании мужчина. Так что даже служебный роман не заведёшь. Натик скачет из дома на работу, с работы домой. И на этом всё. Из друзей у неё только я. Так что даже не выйти никуда в клуб. Не с кем? Не потому, что я против, нет. Просто потому, что мне некогда. Я работаю в школе. Учитель русского языка и литературы в среднем звене. А это самая веселая категория школьников, кто угодно подтвердит. Кроме этого, меня осчастливили классным руководством, чтоб не скучала. А еще вне классной деятельностью веду кружок по углубленному изучению мировой художественной культуры. Думаю, ежу понятно, что я ухожу в школу в 7 утра и возвращаюсь в 9, а то и в 10 вечера. И, конечно, чисто теоретически. Я могу пойти в клуб, но при условии, что меня на руках туда отнесут и где-нибудь в уголочке складируют. А, да, еще и к занятиям на завтра подготовят неведомыми путями. Так что вот такой у нас замкнутый круг получается. Я вся в работе, детях и уроках. Натик вся в отчетах, сверках и переписках. И да, еще теперь в мечтаниях о большой и светлой любви, как выясняется. И обязательно с брюнетом, с хищным изгибом. Ну, чего-нибудь. Главное, чтобы с хищным и с изгибом. Я беру с племяшки честное слово, что она заглянет хотя бы в один обучающий тренинг и выхожу. На улице уже темно. Октябрь радует холодными ночами. У меня завтра шесть уроков. а потом кружок. И вечером родительское собрание. Сначала общешкольное, а потом уже и классное. И мне ужасно, просто ужасно не хочется его проводить. Потому что класс мне достался веселый, новый, восьмой Г. У них классный руководитель уволилась прямо перед началом учебного года. Я вспоминаю глаза Завыча, когда она с безумным лицом примчалась к ничего не подозревающей мне в кабинет, и силой всучила этот роскошный подарок. Это было прямо перед педагогическим собранием, и я только вышла из отпуска и была еще немного расслаблена. Не успела собраться и отразить удар, короче говоря. Вот и получила проблемы. Нет, так-то они чудные дети, на моих уроках лапочки, а вот на других хо-хо-хо. Я быстро иду по темной улице в сторону остановки, прикидывая по привычке миллион дел одновременно. которые мне необходимо будет сделать завтра. И задумываюсь настолько, что влетаю во что-то темное, в какую-то железяку, большую и странную, растопырившуюся на тротуаре. Ох, мамочки! Не удержавшись на ногах, я лечу вперед прямо в черную осеннюю листву и встаю возле железяки на четвереньке. Не так сказала тетя. Веселый голос надо мной заставил замереть в нелепой позе. Надо short побери. Не успеваю придумать, что ответить остроумному комментатору, и чувствую, как меня хватают за талию и резко поднимают вверх, извлекая из грязи. Взвескиваю, когда словно куклу вертят, разворачивают, твёрдо устанавливая на асфальте, пытаюсь вырваться, но не могу. Крепко держат. В голове в этот момент неуместно проносится если у него чёрные волосы и хищный изгиб сексуальных губ, и сразу же пробивает на смех. Нет, не на смех, на дикий ржач, как сказали бы мои чудесные ученики. Я какое-то время держусь, бессмысленно уставившись в широкую, о, чёрт, широкую, крепкую, мускулистую, какие там ещё эпитеты были в этом романе, грудь мужчины, но потом. После истерических мыслей о красочных определениях слова «грудь» все же не выдерживаю и смеюсь. А нет, ржу! До слез, до истерики! Да е-мое! Мужчина начинает осторожно ощупывать меня. Я снова дергаюсь, не переставая смеяться, но потом понимаю, что это не приставание. Он просто проверяет, не ударилась ли я, все ли конечности на месте. Наверно, для него мой смех звучит как плач. И я бы объяснила ему, что это не так, честно объяснила бы, если бы смогла хоть слово выдавить. Пока я пытаюсь утихомирить истерику, он добирается до лица, приподнимает за подбородок, я успеваю заметить, что пальцы у него не то-то и ровные, а жаль, так был бы полный комплект. И это тоже смешно. А затем я вижу его глаза, и они не тёмные, не обжигающие и не властные. Нет. Они просто нереальные, нереально красивые. Разве так бывает? Разве бывают у мужчины такие глаза? Вера, ты учитель русского языка и литературы. Куда подевались твои определения? Он смотрит внимательно, немного озабоченно. Оглядывает моё улыбающееся лицо, потёк из слёз от смеха на щеках, и в глубине его глаз тоже ещё не отгоревшие и не погасшие смешинки. И мимические морщинки, лучиками разбегающиеся, указывают на то, что этот человек смеётся часто и охотно. Я перевёл взгляд на его губы, твёрдо очерченные, сжаты, и нет хищного изгиба не наблюдается. Но я вообще не испытываю сожалений по этому поводу. Мне кажется, проходит уже много времени с тех пор, как он поднял меня, и мы все стоим, смотрим друг на друга. Я успеваю успокоиться и только иногда всхлипываю от смеха. А он неожиданно улыбается и подмигивает. «Промахнулся я с тобой! Ты не тетя!» Ну, спасибо на добром слове. Опять улыбаюсь я и веду головы, чтобы выбраться из захвата сильных пальцев. Думаю, не менее сильных, чем у того хищного красавца из романа. Так, стоп, Вера, не ржать. Только не ржать. Он убирает руку, но отпускать меня не собирается, кладёт ладонь на плечи, довольно бесс церемонно. Я бы даже сказала интимно. Ну что, как ты здесь оказалась? И почему под ноги не смотришь? Я сначала хочу сказать ему, что мы не настолько знакомы, чтобы быть на «ты». Но потом решаю, что это все несущественные мелочи, и мне нужно быть гибче. В конце концов, он меня из грязи вытащил. Я, вспомнив о том, как упиралась руками в землю, торопливо осматриваю себя и с огорчением убеждаюсь, что перчаткам пришел конец. Так жаль ты. Я их и двух лет не относила. Ничего новое купишь, главное, что цела, философски говорит мужчина. Да, конечно. Что это такое вообще? Я смотрю на груду железа, которая при ближайшем рассмотрении оказывается мотоциклом, большим, абсолютно чёрным. У него большой багажник и после приглядывания видна бита, притороченная сбоку. Всё это чёрное. Бр. Неудивительно, что я его не заметила в осенней мути. Это байк, информирует мужчина. Ваш? Мой. А почему он на тротуаре? Мужчина смотрит на меня, усмехается. А ты та ещё злючка, да? Что бы это ни значило, мне не нравится, бормочу я. И то, что байк стоит на тротуаре и мешает прохожим. Тоже не нравится. И то, что мне теперь с грязными перчатками ехать домой, тоже не нравится. "Ну ладно, тебе злючка", примирительно говорит мужчина. "Давай я тебе и перчатки оплачу, и домой отвезу". И он приглашающе кивает на байк. "Нет уж". Я разворачиваюсь и иду к остановке. "Спасибо и до свидания. А байк всё же уберите, а то штрафуют". Он почему-то смеётся, но не догоняет, не настаивает, только окрикивает уже когда шагов на пять отхожу. Тебя как зовут? Где искать? Вот уж чего не надо, того не надо. Я машу рукой в жесте отрицания и ускоряюсь. "Ну ладно", кричит он. "Увидимся за лючка. Ни за что".